Глава 23. Ночь. Деревня Неводы. Ленка не успела даже закричать. Пламя вспыхнуло еще ярче и погасло. На деревянном полу остался лежать Славка. В обугленной руке он сжимал почерневшую рукоять меча с оплавленным остатком клинка. Одежда Славки дымилась. Лицо обгорело. На груди, плечах, ногах виднелись глубокие развороченные раны. «Славик!» – и с т у ш н о закричала Ленка, падая рядом с ним. «Славик, открой глаза! Славик, пожалуйста!» «Лена!» – не открывая обгоревших век, внятно и четко сказал Славка. «Я его убил!» Но, кажется, и он меня тоже убил. «Позови Витьку! Скорее, мы можем опоздать!» Но Витек уже сам вошел в д в е р и держась за грудь. Следом лезли разгоряченные с безумными глазами и оружием наперевес партизаны Краюхина. Но тут же останавливались, опускали стволы, лица у них становились хмурыми и печальными. Ленка слышала, как сзади шепчут. Эх, пацан, себя за наших не пожалел. Да он ведь полку держал, пока бабы и дети в лес уходили. Да он охотник, мужики, а живет еще. Че ты несешь? Охотников всех перебили. Охотник, точно говорю, еще живет. Да н е вообще не из нашего мира, вестовой б а т ь к и сказал. Да иди ты, его егеря из спецгруппы, а под пацанов замаскированы. Передайте краюхину, громко сказал Славка, и тело его сотрясла электрическая дрожь. Ленка жалобно вскрикнула, стиснула обугленную руку. Пусть сообщит, что мы будем искать пути. Мы придем и поможем. Мы все люди, а люди должны помогать друг другу. Вить, иди сюда, скорей. Виктор подошел, встал рядом на колени. Славка нашарил его руку, сжал и вдруг улыбнулся. Закройте глаза. Белое кипение воздуха. На миг возникло там, где только что двое подростков стояли на коленях возле лежащего третьего. Комната опустела.